Глава 4. Ну и, наверное, несколько слов о том, что собой представляет старт. Пологий округлый холм, похожий на черепаший панцирь. Издали он выглядит замшелым, поскольку сплошь порос янтоком, по-русски сказать верблюжьей колючкой. За вычетом излишней правильности очертаний ничего особенного, вполне заурядная возвышенность. Но если воспарить над ней, подобно орлу, или, скажем, американскому спутнику-шпиону, невольно кое-что заподозришь. С двух сторон из холма, будто из торта, вынуто по неглубокому клинышку. Впрочем, как успокоил нас однажды замполит, сквозь маскировочную сеть не заподозрят. Клинообразные выемки эти на самом деле весьма обширны, и представляют собой два противоположных входа в подземелье, разделенное бетонным Брэндмауэром. В одной половине, как было уже упомянуто, дизель, в другой — кабина управления стартом. И вот вы стоите у краешка широкого бетонного ската, полого уходящего, сужаясь в земные недра, а над вами натянута маскировочная сеть — непроницаемая, по словам замполита, ни для орлиного, ни для вражьего глаза. Оглянитеся крест. Всюду унылые серо-зеленые бугры. А, нет, не всюду. В паре сотен шагов белеет бетонное строение. Два длинных стрельчатых сводов притирку друг к другу бок о бок. Это капониры, где хранятся якобы готовые к старту изделия. То, что беспечные штатские, неосторожно именуют ракетами. Строений таких ровно шесть, располагаются они, вызывающие правильным кругом, а в центре его притаился наш столь тщательно замаскированный холм, на который все они, так сказать, смотрят в оба. Ну и на кой, спрашивается, лят, было маскировать? Впрочем, замполиту виднее. К общему изумлению, наша стартовая батарея помаленьку-полигоньку начала выбиваться в лидеры соцсоревнования. Хотя нет, ни не к общему. Как минимум трое знали, в чем дело. Леха, я и, предположительно, комбат. Собственно, в смысле боевой подготовки мы и раньше мало кому уступали. Но вот дисциплина. Боевые учения. Объявили атомную угрозу. Влезаем в ПХЗ, напяливаем противогазы, смирно сидим на скамье в укрытии, проще говоря, в той же бытовке, ожидаем дальнейших распоряжений. Минут 15-20 спустя заходят проверяющие – Куда ж без них? По идее, должна прозвучать «Встать смирно». Не звучит. Как сидела стартовая батарея на скамейке, привалясь спинами к стене, так и продолжает сидеть. Тряхнули одного за прорезиненное плечо — спит мерзавец. Тряхнули другого — тоже. Хоть бы нас трёма выставили кого, раздолбая. Так вот, с некоторых пор череда подобных казусов прервалась. За одним лишь исключением. Уснул на посту рядовой Горкуша. Нашли его во втором капонире, где он и прикорнул прямо на бетоне в обнимку со своим сексовулом. И ладно бы сразу нашли, а то ведь тревогу подняли. Часовой пропал. Короче, не скроешь уже. Не так страшна Гауптвахта, как ее последствия, то есть неминуемый гнев комбата. Мысль о том, что его стартовик в течение нескольких суток будет пахать не на территории батареи, а где-то на стороне, для деда невыносимо. Стоим в строю. Перед нами жуткий в своей недвижности майор сапрыкин и виновный рядовой. «Этот человек!» — клокоча начинает комбат и, не глядя, втыкает в горкушу палец. «Как на пост заступит, так у него...» Задница разбухать начинает. А кожа ж по закону должна откуда-то браться. Так у него глаза закрываются. Спит. Точность образа, конечно, вызывает сомнение. Если задница разбухает, то глаза вроде бы должны раскрываться. Но фраза врезается в память. «Ты... у меня...» Дальше идет подробное перечисление работ. «И смею заверить, все они будут дедушкой-горкушей выполнены». Напоследок комбат бросает уничтожающий взгляд на рядового лешего. «Ты-то, дескать, куда смотрел?» Сразу после команды разойтись, отвожу Леху в сторонку. «Лех, скажи честно, нарочно усыпил?» «Ты за кого меня держишь?» — ощетинивается он. «Нет, конечно!» «Зря. У меня бы он с губы не вылезал. А ты видел, как на тебя дед глянул?» Рядовой леший кривится, словно от зубной боли, и тоскливо вздыхает. Загадочная фигура комбата будоражила воображение. Именно он являлся теперь главной темой наших с Лёхой бесед. до Досрочно обретя право на самоволку, мы выгадывали время и проверялись к заветной дырке в ограждении, с обеих сторон которого курчавились дебри из тонкой проволоки, высотой примерно по коленам. Препятствие непроходимое даже для бронетехники, но не для солдат срочной службы. В запутляканной металлической волосне протоптана была узкая тропинка, по которой происходила временная утечка личного состава. Куда? Ну не в город же. Кишлак под боком. А в нем так называемые «точки». Их несколько, путь до них известен. Там, в уголке глинобитного дворика, всего за один рубль вы присядете у низкого стола, на котором вскоре возникнут бутылка домашнего узбекского вина — «Обязательный помидор, обломок чурека, сильно сточенный ножик с деревянным черенком и горстка соли. Главное — следить за минутной стрелкой, а если на точку сунется кто-то из наших, вовремя его обморочить». «Ты мне скажи, откуда он все знает?» Неистово требовал я ответа. «Маринка стучит», — хмуро отшучивался Леха. Маринкой звали прибившуюся к батарее собачонку жёстко шорстная дворняжка чёрно-белой масти. Комбат её сильно любил. Любил её и рядовой состав, потому что если появлялась Маринка, то через пару минут появлялся и сам дед. Но всё уже пределе То есть, выходит, это не он? Это она всё насквозь видит? «Вот ты смеёшься», — укорил меня Лёха. «А между прочим, да, двоеглазка». «Не понял». «Ну, морда». «Морда у Маринки чёрная, а над глазами белые пятна». «И что? Нечистую силу видит. Тебя, например? Меня, например. А то еще и подмигнет красным глазом. И что будет? Правым к добру. А комбат? Что комбат? Вдруг он тоже за кого-то служит? Вроде тебя. Да ну, брось. А почему нет? Напирал я, окуная кусок помидора в серую крупную соль. «Так он же не рядовой. Он майор. Это что ж выходит, кто-то попросил в офицерской школе за него отучиться?» «Да, в самом деле, в задумчивости я разлил вино в два тусклых граненых стакана. Но ты точно уверен, что не леший?» «Откуда я знаю?» — огрызнулся Леха. «В лесу бы угадал запросто. А тут...» Ухватили стаканы и бесшумно чокнулись костяшками пальцев, чтоб начальство не услышало. «Он же не зря тебя тогда про карт спросил?» — напомнил я. Рядовой леший безнадежно махнул рукой и выпил. А ведь лёх и впрямь оказался картёжником. Вы не поверите, но мы с ним навострились на разводе в 21 играть. Без колоды, естественно. Колоду нам заменяло наше начальство. Стоим в строю, а из дверей штаба, одноэтажного домишки жёлтого цвета, один за другим появляются офицеры. Первым набирает Лёха. Вот с невысокого крылечка сходит лейтенант. Две звёздочки — «За ним еще два лейтенанта. 2 плюс две, плюс две — шесть. «За ними капитан из технического дивизиона. 6 до четыре — 10. «Затем на асфальт вступает наш комбат. «Большая майорская звезда идет у нас за пять малых. «Итого пятнадцать. «Хорош!» — шепчет мне в азарте Леха. «Теперь ты!» «Я приготовлюсь считать. «Лейтенант, две звездочки!» И тут, как назло, из дверей показываются разом начштаба и командир части. Оба подполковники, четыре большие звезды, двадцать два. Перебор. И так каждый раз. Случая не было, чтоб я у него выиграл. «А хочешь самое простое объяснение? По жизни?» «Ну?» — заинтересовался он. «Ни хрена наш дед не видит. Тоже обмороченный?» «Да ну!» — усомнился Лёха. «А чего ж он тогда?» «Что чего? Что чего?» «Про карту спросил? Взял и спросил. А с проверкой из округа?» «И с проверкой тоже. Что он такого сказал? Век бы стоял и любовался?» «Призадумался Лёха. То есть ты думаешь, просто майор и всё?» «Нет, ну не просто, конечно. Ясно же, что-то с тобой не так. Но вот он и прикидывает. Хорошая была версия, изящная, но практикой проверку не прошла». Регулярно срываясь в самоволку, мы с Лёхой окончательно уверовали в собственную безнаказанность, за что однажды и поплатились. Поднялась в тот день самая настоящая пурга, только не из снега, а из пыли. Потому столик нам сервировали в помещении. И взяли мы тогда отнюдь не поллитра но целый литр. Отчаянные парни!» Приняли по первому стаканчику, поднесли к губам второй, и тут глаза Лёхи, сидящего лицом ко входу, начинают выкатываться из орбит. «Эх, лес честной!» — потрясённо выдыхает он. Оборачиваюсь, в дверях стоят два сильно припорошенных майора — дед Сопрыкин и замполит Кропыш. Дорога до точки им тоже хорошо известна, но самое страшное — оба нас видят во всей нашей срамоте» скакиваем замираем по стойке смирно. «Вы что творите?» — опомнившись, срывается коропыш. «Да я! Да вас! Под трибунал! В дисбат! Ваши отцы кровь проливали!» Некоторое время дед сапрыкин Он располагается на шажок впереди и слушает эти вопли. Нижняя часть лица майора сурова, верхняя, включая глаза, как всегда, заслонена козырьком. Пластика у комбата замечательная. Бочкообразная грудная клетка незыблема движутся только руки, и то изредка. Вот и сейчас правая взмывает, и на ощупь, найдя гневный рот замполита, властно затыкает его. «Тихо!» — негромко, но внушительно произносит майор. «На старте я хозяин. А ну-ка быстро отсюда!» И мы с Лёхой, пригнувшись, прошмыгиваем на выход после чего оба майора садятся за столик и неспешно, со вкусом, допивают этот самый литр. А на утро боязно, но комбат молчит. Наконец подзывает меня. «Как вчера добрались?» «Нормально, товарищ майор». «Вот». И он назидательно воздевает мудрый натруженный палец. «А если бы мы за вас ту бутылку не допили, вы бы нахреначились, попались бы командиру частей, «И отправил бы он вас на гауптическую вахту». Звук «Г» комбат произносит на украинский лад, поэтому гауптическая вахта выговаривается им с особой нежностью. «А майор Карапыш?» «Что майор Карапыш?» «Да, действительно, что майор Карапыш?» «Не дурак же он в самом деле признаваться в совместном распитии». «Так что же нам удалось выяснить?» «Одно из двух либо осёкся Лёха с перепугу, либо и впрямь все дело в комбате. Надо полагать, в его присутствии и другие подчас прозревают. Даже замполит. От визитов на гражданку мы решили временно воздержаться, однако не тут-то было. Внезапно начала мелеть за пруда. Пришлось доложить деду. «А кто у нас огородник?» — рассеянно поинтересовался тот. «Я товарищ майор». Майор сапрыкин чуть откинул голову и, скучающе, глянул из-под козырька на лёху потом на меня. Мы мигом все поняли и двинулись на разведку. Пронырнули ограждение, очутились за пределами части в колхозном саду, шли и, понятно, валяли по привычке дурака. «Леха, откуда вообще лешие берутся?» «Из лесу». «Да я понимаю, а в лесу-то они откуда. Вот ты, например». Тот сделал вид, будто вопрос моему не слишком приятен, а может, просто ответ придумывал. Пьяный поп крестил. Нехотя отозвался он, наконец. «И что?» А кого пьяный поп крестил, тот лешим становится. А как же сейчас, при советской власти, все неверующие и некрещенные? Ну, не все, наверное. Да почти все. Тебя, говоришь, сто лет назад крестили? Ну да, примерно. Этак скоро совсем леших не станет. Слушай, а в каком же ты возрасте в лес убежал? Года в три. Тем временем в просветах между стволами раскидистых слив показалась впереди дырявая труба. Поилица наша. Воду узбеки перекрыли. Стало быть, ждут сварщиков. Вскоре появились двое местных. Один катил аппарат, другой разматывал кабель. Мы с и наблюдали и издали, как они накладывают железную заплату. Причем не на дыру, а рядом. На совершенно целехонький участок водопровода. Закончили, ушли. А примерно через полчаса вновь хлынула вода. И мы со спокойной совестью отправились докладывать обо всем комбату. — Нет, ну не обо всём, конечно. Только о том, что колхозники опять с трубой лопухнулись. — Так-то вот леший, — назидательно молвил дед, выслушав наш рапорт. — Мог бы и сам всё уладить по-тихому. — Иди, поливай. Лёха ушёл, а я сел дочерчивать график. И завёлся во мне некий проказливый бесёнок. Толкает изнутри локотком и толкает. Наконец не устоял и перед соблазном рискнул. — Товарищ майор! «Разрешите обратиться?» «Ну, обратись». «Товарищ майор, вы в леших верите?» «Два наряда вне очереди». «Есть два наряда вне очереди». «Вот и думай теперь».